Глава вторая. Разворачиваюсь и прохожу в коридор. На мгновение ловлю свое отражение в зеркале. Ничего особенного. Обычная молодая женщина, коих тысячи, с ворохом проблем, отражающихся на лице. Волосы немного растрепались. Они у меня тяжелые, прямые и скользкие. Сложно их в хвост собирать». Снимаю резинку, закусываю зубами и начинаю завязывать пряди на затылке. «Малыш, ты такая красивая! Прядки на солнце золотом отливают!» Опять воспоминания. Отнимаю руки от волос. Пожалуй, они у меня действительно красивые, шелковистые, оттенок светло-каштановый. Протираю лоб тыльной стороной ладони. По-детски как-то. Присматриваюсь к своим глазам, янтарным миндалевидным. Надо же, посветлели от слез. А я и забыла про эту особенность. Казалось, все выплакало на годы вперед. Но нет, вот она я, с распухшим носом и губами, совсем не красавица. Я стала серой невзрачной мышкой в изношенной одежде, которая прошмыгнет в толпе и останется незамеченной. Храб со стороны комнаты заставляет взять рюкзак и резко выдохнуть. Перекидываю его через плечо и засовываю руку в карман, в котором остались ключи от машины. Бросаю взгляд на часы. Чёрт, не успеваю. Еще одно опоздание, и меня уволят. Принимаю молниеносное решение. Смотрю на дрыхнущего роба и понимаю, что не хочу дожидаться автобуса, опаздывать и получать нагоняй. Направляюсь на выход. Ему машина в ближайшее время не понадобится. Спать будет долго, исходя из практики. А я доеду с комфортом на тачке, кредит за которую погашала я. Его поиск себя затянулся, а жить мы стали строго на мой заработок. Бегу по подъезду вниз по лестницам. Стараюсь быть внимательной, чтобы не навернуться. Держусь за перила». Когда-то травма руки послала жизнь под откос, врач предупреждал, что в обычной жизни это ничему не помешает. Что сказать, все давно срослось. Только для спортсменки олимпийской сборной подобное увечье стало приговором. Терьмовый день, терьмовая жизнь, шеплю и сглатываю горечь. Выхожу на улицу навстречу ветру. Погода подстать настроению. Сезон дождей начался, теперь вечно капать будет. Подхожу к серой неприметной машинке. Недорогая модель. То, что мы могли себе позволить. Сажусь в прокуренный салон и дышу через рот. Ненавижу запах сигарет в машине. Но мой благоверный плевал на то, что превратил в мусорное ведро автомобиль, кредит по которому я закончила оплачивать только в прошлом месяце». Соберись, Иза», и это пройдет. Все проходит. Шепчут губы, как на повторе фразу, которая давно стала моей мантрой. Поворачиваю ключи в зажигании и плавно отъезжаю по направлению к студии танцев «Мэджик», где и работаю. После падения меня приложило сильно также и в моральном плане. Я закрылась. Как-то подруга затащила меня на бесплатное занятие чтобы хоть как-то вытянуть из депрессии. Мы зачистили в студию, и незаметно я увлеклась, втянулась. Школа танцев стала вторым домом, вдохнула жизнь. А однажды я увидела его. Зал, где стоял пилон, блестящий, хромированный, упирающийся в самый потолок. Что сказать, я влюбилась в него и в танцовщицу, которая извивалась подобно змее, оплетая красивым телом шест. Это зрелище потрясло. Сверкающий металл был похож и абсолютно не похож на привычный спортивный снаряд. В душе загорелся азарт, проснулся драйв. Я почувствовала желание. Впервые за очень долгое время я заболела одержимой страстью покорить новый спортивный снаряд. Так я восприняла пилон, а еще очень захотелось соблазнять. Интересный факт. Именно на шесте я переставала чувствовать себя ущербной. У меня получались композиции, и в какой-то момент я начала экспериментировать, совмещать элементы из своего прошлого и учиться искусству пилона. Потом сама стала преподавать втянулась и отпрыгивала под заводной ритм, оттанцовывая сумасшедший танец страсти, убивая в себе боль, обиду и неудовлетворенность. Выкручиваясь на пилоне и ловя восторженные взгляды своих учениц, я оживала. Да, это не был стадион, выкрикивающий мое имя, но все же. Начав обучать этому виду искусства, я вошла во вкус». Мне стало нравиться помогать женщинам раскрыться, выпустить свою суть, свою женственность. Ведь красота не в модельном росте и пропорциях, она в душе, внутри. Ты красива, когда веришь в себя. Ты желанна, когда уверена в себе. Тебя хотят, когда ты сама себя любишь. К сожалению, все это я могла испытывать только на шесте, выполняя акробатические пируэты. Для меня пилон стал отдушенной той толикой из спорта, которая оказалась доступной мне. Звонящий мобильник отвлекает от тяжелых дум. Да, миссис Лифен. Что, да? В ухе раздается негодующий голос директора студии со страшным картавым акцентом. Ты опять лишила опоздать из-за. Морщусь. Я поначалу даже не очень врубалась, что именно говорит китаянка, до смешного коверкая слова. «Я в пути, скоро буду на месте», — отвечаю со всем спокойствием. «Не подводи меня! Время, деньги, фольстел!» Улыбаюсь. Сколько с Лифен работаю, а она до сих пор не может выговорить правильно мою фамилию. Отключаюсь, и я отбрасываю свой старый допотопный мобильник, Раритет практически. В целом хозяйка жмутина и вредина, но человек неплохой, раз до сих пор не уволила проблемную стервозную учительницу танцев в моем лице. Хочу развеяться, не думать ни о чем. Врубаю радио. Как всегда стоит на роковой волне. Ударные бас-гитара заполняют все пространство, рикошетят по растревоженным чувствам. «Wake up!» Призывает меня очнуться группа System of a Down. Уже, ребята, очухалась. Из спячки, можно сказать, вышла. Отвечаю и ору припев. Не пою, нет, именно ору, выпуская накопившуюся боль. Включаю дворники, так как начинает накрапывать сильнее. Хотя, по факту, толку от этого немного. Разве что грязь на лобовом стекле стала размазываться из стороны в сторону. «I cry!» «When angels deserve to die!» Подпеваю последнее слово буквально кричу, шмыгая носом. Выезжаю на трассу. Дорога и вождение должны успокоить расшатанные нервы. Но сегодня всё наперекосяк. Отбиваю заводной ритм по рулю и в какой-то момент понимаю, что просто молочу по нему со всей силы, бью, и слёзы вырываются наружу. «Сволочь! Ненавижу!» «Наспор, значит! Наспор!» Кричу и переключаюсь на припев. «Я плачу, когда ангелы умирают», — поют знаменитые ребята, давая мне возможность выпустить эмоции. Включаю поворотник и готовлюсь свернуть, как на скорости прямо навстречу мне вылетает грузовик. Его фары дальнего света ослепляют, вызывая резь в воспаленных глазах. «Щит!» Реагирую, резко выкручивая руль. Нет времени думать. Срезаю и ухожу от удара. Избегаю лобового столкновения. Бью по тормозам, чтобы не вылететь навстречу. Скрежет страшно режет слух. Не справляюсь. Машину заносит, и я влетаю в черный внедорожник. Получаю ощутимый удар. Ударяюсь лбом. Искры из глаз вылетают. Кажется, что кто-то резко вырубает свет, и я оказываюсь в темноте с беснующимися мушками-помехами, которые роем пролетают перед глазами. Сожмуриваюсь, пытаюсь проморгаться. Картинка воспринимается искаженно, как бывает на телевизоре, когда летит программа передач. Звон в голове немного начинает стихать, и взгляд проясняется. А я запоздала понимаю, что подушка безопасности не сработала. То ли удар не такой сильный, то ли тачка-хлам. Дрожащими пальцами ощупываю себя. Затем смотрю на руки. Ладони чистые, крови не остается. «Боже!» Выдыхаю со свистом, зажмуриваюсь и распахиваю в ужасе глаза, оценивая ситуацию. Я вмазалась в огромный, черный, как сама ночь, матовый внедорожник. Этот автомобиль, благодаря необычности покрытия, кажется хищником, притаившимся и разъяренным. Секунды летят. Наконец дверь с водительской стороны, дорогущей тачки, открывается, и из нее выходит мужчина. А я вцепляюсь в руль со всей силы, делаю вдох и выдыхаю обреченно. Это просто армагедец.